Третья часть. Между молотом и наковальней. Глава первая. Затишье перед бурей. Юрий Всеволодович, оставив своего брата Ярослава на контроле, вернулся в Киев в начале осени 1230 года в подавленном, если не сказать хуже, состоянии. Он все никак не мог отойти от битвы с монголами, закончившейся формально ничьей. Но сам царь считал такой результат близким к поражению. Особенно остро царь в Сия руси переживал появление у монголов артиллерии. Того самого оружия, на которое он сам сделал ставку в будущем, и считал, что это станет тем фактором, что позволит, если не с легкостью, то все же без критичного надрыва для государства отразить Батыева нашествие. Теперь ни о какой легкости в принципе не могло быть и речи. Ведь не надо иметь семипяди во лбу, чтобы понять, что монголы не остановятся на достигнутом и продолжат развитие оружия, показавшего высокую эффективность в бою, в частности в разрушении пехотного строя, да и покойницы хорошо работающего. Вместо тех странных трехствольных уродцев, неудобных в эксплуатации по причине излишней тяжести и мороки с перезарядкой, сделают одноствольные с большим калибром, а значит и дальностью стрельбы. При этом в разы увеличат численность орудий, благоресурсная база позволяет им это сделать легко и непринужденно. На захваченных монголами территориях полно месторождений меди и олова. В то время, как я вынужден изгаляться с этим чертовым чугуном, с досадой думал Юрий Всеволодович. Требовалось что-то придумать, что могло бы нивелировать монгольскую артиллерию. И вновь получить превосходство. Но в голову ничего не приходило. Да и что тут можно было придумать? На этой почве Юрий Всеволодович, наверное, впервые в жизни напился в хлам. По крайней мере, с момента своего перерождения. Тут пулемет нужен. Вот только сделать его при нынешних технологиях практически невозможно. Сквозь пьяный угар вслух думал он. Да и долго ли он будет работать на черном порохе, что быстро загрязнит ствол, так что очень скоро пули полетят куда угодно, кроме как в цель, да еще потеряв убойность, даже если забыть о проблеме боепитания, то бишь патронах. Кроме того, ствол из-за температурного воздействия начнет стремительно расширяться, как результат его поведет, что дополнительно увеличит разброс, но все равно очередь длинной. Пятьдесят, но ну даже в сто выстрелов – это как-то маловато. Игра не стоит свеч. Возникла мысль сделать что-то многоствольное, типа гатлинга, да еще обеспечив водяное охлаждение, что увеличит живучесть стволов, а также увеличит общую длину очереди в разы перед тем, как эти стволы придется чистить от нагара. Юрий даже оживился, несмотря на нерешенный вопрос с боепитанием. Ведь патронов потребуется тьма тьмущая. И выйдут они по цене весьма недешево. Но, в конце концов, патроны можно заменить более примитивной системой, вроде диска с камерами, что можно нахлобучить на ствольный пакет, словно крышку. Нет, очереди будут слишком уж короткими. Но куда это годится сделать десяток выстрелов, чтобы потом начать довольно муторную процедуру перезарядки? Чтобы сделать еще десять выстрелов? а потом снова мудохаться со сменой каморного диска. Нет, тут нужно что-то более долгоиграющее. Сделать зарядный диск большего размера с таки колесо на сотню выстрелов, которое будет прижиматься зарядной камерой только к нижнему стволу. М -м -м. Чисто теоретически все выглядело вполне жизнеспособно, особенно для пьяного. Но вот как это все будет в реале... «Почему такие системы не делались в иной исторической последовательности, в гораздо более продвинутом техническом обществе xvii 18 века?» Задался он вопросом. «Не додумались? Просто ведь все!» Ответа на данный вопрос Юрий Всеволодович не знал. Но отказываться от подобного по нынешним временам супероружия не собирался. Тем более, что некоторое количество времени на его разработку у него имелось, если, конечно, Батый не передумает перед походом на Русь разбираться с Персией. Вроде не должен. Имея пороховое оружие, тем более артиллерию, ему не составит труда разбить армию своего врага без особых хлопот, а потом воспользоваться полученными человеческими и материальными ресурсами для похода на Запад.